Глава 21. Августа. Все-таки идея свести Миоль и Флавию оказалась интересной. Первые пару дней леди сосуществовали мирно, а потом разразился скандал. По крикам, которые доносились из-за двери и взбаламутили весь наш жилой блок, мы поняли, что девушки не поделили ванную. Причем главным агрессором выступала не Миоль, как это бывало обычно, а Флавия. Это она проскользнула в ванную первой и отрез отказывалась выходить. В итоге Миоль истерила, Флавия огрызалась, а мы слушали отзвуки перебранки. Стыдно признать, но я испытывала самое настоящее злорадство. А ведь учиться нам еще долго. Если повезет, то целых пять лет. «Да сама ты дура!» Истеричный голос Флавии прозвучал ближе, и девушка вылетела из комнаты, как стрела из арбалета. Флавия была облачена в трико и полностью готова к тренировке у лорда Тринга. Миоль же, судя по всему, собиралась на занятия опоздать. Понятно, что леди следует держаться вместе, но лично я ждать бывшую соседку не собиралась. Долгие утренние процедуры не моя проблема. Я и так страдала из-за привычек Миоли несколько недель. Я первой допила утренний чай и поспешила к выходу. Остальные последовали за мной. Резвее всех бежала Дарина, и я, не удержавшись, подарила девушке лукавый взгляд. Так начался первый из двух дней, отделявших нас от ключевого события — бала. После вчерашнего разговора и письма из дома девчонки немного успокоились, перестали витать в облаках. Только Дарина вздыхала чаще остальных. Просто выяснилось, что сопровождать нас будет не только Эрвин. Курочек, как едко повторяли теперь сокурсники, поведет целая делегация преподов, в числе которых и преподаватель по физической подготовке лорд Тринг. Тринг. Это имя было прямо-таки написано на физиономии нашей старшей и немного злило. Ну, какая любовь, нам же об учебе нужно думать, а она... Впрочем, кто бы говорил. Меня само одолевали мысли об Эрвине, и они были куда лояльнее, чем следует. Хуже того, на переменах или просто идя по замку, я старательно вертела головой, надеясь увидеть Эрфорса. Но директор словно прятался. Даже возникло подозрение, может, он на камне ударился, разбился в процессе своего пикирования, и его упрятали в лазарет? Но случись такое, мы бы узнали, верно? Ведь замок не настолько велик, а шила в мешке, особенно от любознательных наблюдательных кадетов, не утаишь. Я почти соскучилась. Даже стала придумывать повод, чтобы подняться в директорскую башню, войти в тот самый кабинет и, наконец, избавиться от тоскливого поднывания, которое вдруг поселилось в груди. Но воплощенный пришел первым. Вечером второго дня незадолго до ужина в дверь наших апартаментов постучали. Мы все как раз сидели в гостиной и обсуждали стратегию поведения. Ведь мы отправимся во дворец, а это агрессивная среда. Королева Мелисса и три ее невестки, включая леди Алису, конечно, лояльны. Но от остальных ждать понимания не стоит. Пусть равноправие нынче в моде, но поступив в высшую военную школу, мы нарушили устои. И отдельный повод для негодования – Прямо сейчас мы проживаем по соседству с несколькими десятками сильных, немного неуравновешенных парней. Мы надеялись на лучшее, но готовились к битве, и тут лорд Эрвин. Дверь открыла Валета. Обнаружив на пороге Эрфорса, она отодвинулась и произнесла. — Э-э, вы по поводу завтрашнего события? — Нет, — мотнул головой он. В гостиную не входил, скомандовал прямо из коридора. «Леди Августа, за мной!» Сердце в груди подпрыгнуло, но я рявкнула на него, и предательский орган успокоился. Кивнув девочкам, отправилась за директором. Разум шептал, что при грешении за мной в последние дни не водилось, а пессимизм авторитетно заявлял. «Грехи не нужны. Эрвин может придумать их сам». «Сочинить, а потом назначить внеочередной наряд и...» А вот додумать я не смогла, потому что заметила, маршрут-то нетипичный, зато знакомый. За все время пребывания в замке этим коридором я шла лишь однажды, когда янтарчик вел меня в один запрещенный для посещения зал. «Лорд Эрвин!» — в итоге не выдержала я. Директор шел впереди и резко затормозил. Обернувшись, посмотрел строго, даже с претензией. А я озвучила. «Мы идем к источнику?» Воплощенный заломил бровь. Моя догадка его все-таки удивила, а меня удивил тот факт, что она правильная. «Но зачем?» — спросила недоуменно. «А зачем безапостасные ходят к оку?» — насмешливо парировал Эрф. «Отличный ответ, но...» Я нахмурилась и попыталась сказать спокойно, не поддаваясь эмоциям, которые неожиданно превратились в мощный, стремительный вихрь. «Но вы же против. Мне рано становиться воплощенной. Вы осудили наш с янтарным духом поступок. К тому же существуют правила». Я замолчала, потому что насмешка Air Force стала еще выразительней. «Какие разумные мысли. Жаль, что посетили они тебя слишком поздно. Процесс уже запущен, Августа, поэтому смысла сопротивляться, думать о правилах уже нет». Эрф указал на коридор, предлагая мне продолжить путь, и я подчинилась. Теперь директор шагал рядом, а его улыбка напоминала зловещий оскал. Эрфорс однозначно что-то замышлял, так мне казалось. Но когда добрались до тяжелых каменных дверей, версия резко изменилась. Директорское благодушие, его желание фактически возглавить нашу с Янтарчиком незаконную деятельность, обрело совершенно иной смысл. Просто там, за дверью, ревела и грохотала. Сразу вспомнились слова Янтарного о том, что если я не пойду к Оку, то Ока может явиться и само. По коже побежали недобрые мурашки. Я в ужасе уставилась на Эрвина, а он... — Чего же вы испугались, кадетка Эстирт? И тень девки в голосе. «Значит, как лезть в подпространство, так вы первое, а как отвечать за свои поступки, так боитесь?» Желание сбежать стало невыносимым. Но сбежать я, конечно, не могла. Лорд-директор произнес заклинание, коснулся створок, а когда двери приоткрылись, нас чуть с ног не сшибло волной звука. Потом меня буквально впихнули в зал с источником, тут же шагнули следом и плотно прикрыли дверь. Исполинский глаз, зажатый в огромной пасти высеченного из камня дракона, нервно вращался. Вертикальный черный зрачок то расширялся, то превращался в тонкую, словно нитка, полосу. Когда мы вошли, источник бесился, а через несколько секунд, заметив меня, резко остановился и хлопнул каменным веком. Рычание, доносившееся из недр глаза, стало тише и словно тон поменялся. Раньше в подпространстве орали требовали, а теперь пытались не спугнуть. Пусть мне по-прежнему было страшновато, я не могла не повернуться к Эрфорсу, одаривая последнего насмешливым торжествующим взглядом. «Значит, сам справиться с Зеленой не может? Но ну, раз позвал меня». Эрвин притворился, что не заметил намек. «Вперед, леди Августа!» — кивнул на око. Я запаниковала. Только деваться все равно некуда. Да и кто обещал, что получить дракона будет легко? Глубокий вдох, и я медленно направилась к лестнице. Чем ближе подходила, тем тише становилось рычание. А потом и вовсе наступила тишина. Несколько ступеней, и... нет. В этот раз я не влетела, а вошла. Гордо запрятав все свои страхи максимально глубоко и туда же запихнув сомнения. Я почти сразу осознала себя висящей в рассветном небе, напротив весьма внушительной и потрясающе красивой драконьей самки. Сущность злилась, но, как и я, сдерживалась. «Привет!» Я постаралась быть вежливой, даже дружелюбной. Зеленая посмотрела снисходительно, но внезапно ее словно стеганули кнутом. Сущность подскочила, уставилась возмущенно, а я... Медленно повернула голову, проследив за взглядом, и изумилась безмерно. «Эрвин?» Лорд Эрфорс, причем в человеческом обличии, висел в двух шагах и выглядел строго. Голова скептично наклонена, губы поджаты, руки скрещены на груди. В общем, он не одобрял, и предметом неодобрения была не я, а. А ты-то что здесь делаешь? пророкотало нечеловеческое, но от чего-то понятное. Выступаю в роли наблюдателя, заявил воплощенный нагло. Какого еще наблюдателя? Что ты себе позволяешь, ящер? Пошел прочь. Директор не шелохнулся, сказал спокойно. «Будь добра, выбирай выражение». Тут зеленая по-настоящему возмутилась. «Ведь мы в подпространстве на территории духов, и сущность в своем праве. И вдруг какой-то выскочка». «Прочь!» — рявкнула грозно. «Нет!» — столь же сурово ответил Эрф. Всего секунду они мерились взглядами, а потом Эрфорс сказал... «Это моя леди, и я за ней присматриваю». «Твоя?» — воскликнула драконица. «Немного ли хочешь? Да, да кому ты нужен, ты?» И зеленая скосила взгляд на меня, ища подтверждение своим словам. Но я промолчала. Во-первых, была тронута поступком Эрвина. Во-вторых, просто не желала вмешиваться в этот спор. «Пусть ругаются без меня». «Даже не надейся», — резюмировала зеленая пренебрежительно. Мик и Эрвин словно раздулся. На человеческой коже проступили удивительные по красоте темно-зеленые чешуйки. Эрв стал опасен настолько, что я даже отодвинулась, а сущность подумала и добавила. «Ну, разве что для потомства. На пару раз». Настала моя очередь возмущаться. Аж лицо вытянулось. «Как думаешь, девочка, он хороший любовник?» Это был идеальный момент, чтобы вспомнить мадам Клосс, подавиться воздухом и густо покраснеть, но... Не знаю, а проверять пока не хочу. Кажется, в эту секунду с Эрвином что-то случилось. Без понятия, что я не видела, потому что смотреть на него не хотела. Зато в глазах сущности мелькнуло удовлетворение. Хитрое такое торжествующее, мол, получил по носу самец. «Ладно, можешь остаться», — после паузы ворчливо сказала она. И картинка парения резко сменилась зеленым лугом. Мы все очутились на твердой земле, а сущность протянула лапу и потребовала подойди девочка нам нужно установить контакт эрвин Р -р -р. бешенство застелило глаза и отступать не собиралось я был взвинчен настолько что мог сорваться в любой миг одно неосторожное слово неправильный взгляд и от этой сочной поляны в подпространстве Останутся лишь выжженные шметки. Я даже несколько раз трансформировался, не в силах сдержать подконтрольный обычно процесс. Августа моих метаморфоз не видела, зато сущность следила. Приглядывала одним глазом, в то время как Августа держала ее за коготь, устанавливая пресловутый контакт. Меня терзали две мысли. Первое: нам эта стервозная ящерица не подходит. «Кто там распоряжается? Дайте другую драконицу, получше». Мысль вторая. Без причин ничего не происходит. И раз к моей леди явилась вот эта стерва, значит, они похожи. Лишнее доказательство тому, что характер у Августа не сахар. Сколько же сил придется потратить, чтобы прижать эту парочку к ногтю? Бешенство нарастало. Поднималось все выше, а, достигнув пиковой точки, схлынуло. Эмоции попятились, уступая место разуму, и я прищурил глаза. Я ощутил мрачное спокойствие второй ипостаси. При слиянии с человеком драконья сущность растворяется, утрачивает себя. Но иногда мы слышим отголоски той утраченной личности. Прямо сейчас я человек был зол, а я дракон вынашивал опасный план. Дракон шептал. Да, зеленый возгордиться, поверить в свою безнаказанность, расслабиться, а потом...» «Действуй!» «Действуй!» Что именно скрыто под этим «действуй» я пока не знал, зато успокоился. Кивнул сам себе, а в следующий миг послушался шумный судорожный вздох. «Августа!» Она отпрянула от сущности, как от пламени, и я понимал, что это значит. «Это была боль!» «Точно она!» Я рванулся вперед, поймал леди и обнял за талию. Прижал к себе, готовый подхватить на руки и закрыть ото всех. Сущность тоже выглядела иначе, чем в начале. Янтарные глаза словно захмелели. На морде появилась туповатая растерянность. «Вы закончили?» — спросил у зеленый. Та презрительно фыркнула. Пауза и в пространстве пророкотала. «Конечно нет. Разве не видишь, что нас по-прежнему двое?» «Очень мило. Шутка, достойная золотого пера». «На сегодня закончили?» — рявкнул я, не скрывая раздражения. Она скривилась, и я посчитал, что этого достаточно. Раньше меня из-под пространства выбрасывали. Но сегодня, как и в прошлый раз, я ушел сам». Стремительное, похожее на полет перемещение, плотно прижатое к моему телу Августа, и картина зеленого луга развеялась. Реальность словно ударила в грудь с густком воздуха, а я осознал себя стоящим перед источником. А Августа... Тут в материальном мире мы были порознь, леди стояла в паре шагов. Тихий девичий стон, я рванул к ней и успел подхватить раньше, чем кадетка упала на камни. Я приготовился унимать истерику, гладить и успокаивать. Но кричала девушка недолго. Зато она уцепилась руками за мои плечи и сжала так, что точно останутся синяки. «Тише», — ласково зашептал я. «Все хорошо, все в порядке». Августа всхлипнула. По бледным щекам покатились слезы, и я прижал кадетку сильней. Зашептал, боюкая и ненавидя себя за то, что не могу забрать ее боль. Хотя, если объективно, у Августа процесс происходил легче. Лично я после общения с оком валялся и корчился на этих камнях часами. И не я один. Все новички. Непереносимая боль – это норма процесса слияния. Она же является первой причиной, почему мы так не хотим воплощения леди. Тут парням бы не сдохнуть, а они... «Дыши!» — перешел на приказной тон я, всхлипнула снова, обняла за шею и ткнулась носом в расстегнутый ворот моей рубахи. «Помнишь наше занятие?» — спросил уже ласково. «Можешь повторить какие-нибудь из движений хотя бы мысленно? Кажется парадоксальным, но это поможет. Просто попробуй». Моя леди кивнула и продолжила рыдать. Но в зале мы сидели недолго, четверть часа, кажется. Потом Августа отодвинулась и, уперев ладошку мне в грудь, потребовала. Пусти! Я подчинился, а она вытерла рукавом кителя остатки слез, шмыгнула носом и осторожно поднялась на ноги. Со страхом покосилась на удовлетворенное засыпающее око, а я впервые порадовался ее идеальной совместимости с драконами. Думаю, именно совместимость помогла Августе пройти сегодняшнее испытания, ну, почти легко. Следом мелькнула еще одна мысль, но бредовая. Что, если все леди переносят процесс слияния относительно проще в силу собственного пола? Ведь наши тела имеют разное строение, разные особенности и... Впрочем, хватит, вот это точно ерунда. Я даже зарычал, отбрасывая эту мысль, но почему-то подумал, что нужно расспросить Рагора о том, как именно проходило слияние его драгоценной Алисы. В идеале побеседовать с самой многоуважаемой невесткой. Зря я, что ли, изумрудные подвески ей на свадьбу дарил. «Эрвин», — жалобно позвала Августа, и тут я действительно забыл обо всем. Помог леди подняться, снова обнял за талию, просто чтобы не упала но она отстранилась. «Спасибо тебе, то есть вам. Спасибо, что поддержали, лорд Эрвин. На «ты» и без лорда было приятнее, но пусть пока так. «На здоровье, Августа», — сказал я. Хотел добавить, что горжусь ее выдержкой, и вообще развить тему, но девушка перебила. «Теперь я могу идти к себе?» «Хм, серьезно?» Она правда думает, что я вызвала ее только ради источника? Вернее, она посчитала, что источник — главная причина? «Ну, разумеется, нет», — ответил я.